Неожиданно для себя оказавшись сообщником Гарина, Алексей Семенович Хлынов не почувствовал страха за свою судьбу. Он беспокоился только о том, как бы не завалить дело, которое поручил ему Шельга. Хлынов был уверен, что Шельга в любом самом невероятном случае выручит его из беды. Машина Гарина промчалась по городу, и вскоре они оказались на Крестовском острове. Здесь, в лесу, ловко орудуя какими-то необычными ключами, инженер открыл вход в подземелье. Терпение, терпение, а. профессор. Ой. Осторожно. Еще десять ступенек. Как это? И создал Господь свет. Не помню на какой день. Ну, как? Ну, как подвальчик? Ваша лаборатория? Обижаете, профессор. Научно-производственный комплекс. Вот здесь небольшой предбанничек для игрушечных опытов. А там... Ау! Новейшие приборы. А вы как хотели? Пожалуйста. Мас-спектрометр. Вот. Ультрамикроскоп Счетчик Ганса а Вот, пожалуйста, туманная камера Чарльза Вильсона mm -mm. Можете наблюдать альфа-частицы своими глазами Собственными руками атомные ядра расщеплять по методу сэра Эрнста Розерфорда Ну no, а откуда? Импорт По воде Нет, я не... А, понимаю, понимаю. Хотите знать, на какие шиши? У меня от вас нет секретов, профессор. Все сие бриллианты и перлы древнего государства российского. Вы ограбили казну? Фу, стыд какой. Я работаю на честные денежки русских патриотов, скорбящих о родине за рубежом. Войну готовите? Гиперболоид и война Две вещи несовместные Прошу Чехольчик Будьте добры да. Вот Наша продукция Что это, револьверы? Берите, берите, не бойтесь Ну, хватайте. Да нет, не на меня. Туда. Рукояточку сожмите. Сильнее, сильнее. А, луч. <смех> Само стреляй. Пишите, пишите. Но лучом пишите. Что? Историю лучом пишите. Расписывайтесь. Огнем и мечом, как всегда. Днем долго не балуется. Так, глянем на автограф. Броня. От самого товарища Крупа. Толщина 6 дюймов. Как видите, насквозь. Лучше, чем у нас, никто не может. Таким образом, таким образом гарантирую мир. Читать умеете? Виктор Ленуар Так Иван Савельев так. Алексей Хлынов Двое уже там Где? Там <звы> Это на тот случай, если вам заблагорассудится от меня уйти Я арестован? Увы Печальный опыт прошлого. Ну-ну-ну. Профессор, здесь еще не могила. Все есть для труда и отдыха. Привыкните. Я сам здесь дню и ночую. Ах, черт бы вас побрал. Так-то лучше. К делу. Манцев, наш общий знакомый лет за пять до пролетарской революции спроектировал однажды от скуки вот сей подземный дворец науки и техники. Бывший министр Сухомлинов и бывший полковник Волшин, убежденные предатели монархической родины, помните, газеты шумели в 17-м? Ну, да, да, да, да. Ну вот первыми пожертвовали свои бриллианты. Я, Савельев, Иллинуар, за два года создали вот этот индустриальный шедевр. Манцев знал об этом? Нет. А про Волшина и Сухомлинова? Зачем? Детятя работал дома, в тиши, на благо человечества. Ты, Клинский, уже тогда за вами следил? Ба, нами опять интересуется Анилин Роллинг? Так значит, ты, Клинский, был на аукционе. Ай-яй-яй про Удивляюсь до сих пор, как они пронюхали спруты империалистические. Вы готовили переворот? Да. За неделю Россия была бы нашим. При собственном правительстве, в котором мы сами себя изберем, никто не мешает добывать оливин. А при собственном оливине... Хлына, вы меня понимаете? Скоро вообще никто не помешает. Гиперболоид был готов. А как же? Понимаю. Революция помешала. Хлынов, вы идиот. Ну, вы... Садитесь, садитесь. Садитесь и слушайте. О чем я думал в этом склепе, когда был один... Когда один здесь очень тихо. Вот. Вот. А там, наверху, революции, войны. Хлынов, вы никогда не задумывались, почему они все время бьются насмерть? Позвольте, кто? Ну, Александры Македонские, Рюрики. Мамай, Романовы, Морганы, ВЧК. Чего им не хватало? Чего им не хватает? Я знаю. Один хочет быть лучше другого. Мне все равно, кто победит. Ведь они последние враги и друзья. Вот оно. Вот. Оно последнее оружие Вот вам конечная формула развития Ученый Могильщик цивилизации Скоро все подохнем Скопом Но в одиночестве Лишь я сойду в могилу Я такой же, как все Скромный труженик Петр Гарин. Плоть от плоти незрячего противоборства материи. Я червь земной. Я гнусная ядерная эманация. Я смертоносные лучи рентгена. Я грязь из-под ногтей. Но в отличие от других, я мыслящая грязь. Знаете, Хлынов, самую гениальную мысль, которая родила наука за все века? это идея универсальной власти... И оружие Я первым Держу его в руках Я догадался Вот почему я умру последним Имею право Ясно вам? Мне никакая революция помешать не может Никто, кроме Манцева А он сгинул а, -а, -а Смеси нет Да Пустячок Но гиперболоид действует Вот, полюбуйтесь. Все, что осталось. Твердое топливо. Совсем как серебряные полтинники. В этом полтиннике вся голова Манцева сгорают, как бесплотный дух. Без них гиперболоид ничто. Сделайте такие. А он э, не нет, оставил? Нет, нет, нет. нет. Не оставил ничего, кроме десяти штук. И записку на кухне сделал в последний вечер перед экспедицией. А что в записке? Ну, приветы. Обещал все объяснить, когда вернется. Я иногда думаю, уж не надул ли, взял и пропал. Нарочно. А? Но зачем? А черт его знает. А может, Бог... Хлынов, вы мне начинаете нравиться. Я хочу работать. Рад слышать. Пойдемте. Я тут уже попробовал кое-что. Алюминий в порошке и оксид железа накаливаем в присутствии окиси бария и магния для запала. Разговаривая с Гариным, Хлынов все время думал о шельге. Но взрыв все-таки был неожиданным. Алексей Семенович сразу понял, что взорван бронированный люк, ведущий в подземелье. Руки вверх! а а, -а Слетелись голуби? Газы! <звы> Дьявол! Не видно ничего. <как> а с живьем возьмем. Смотрите, луч! <как> Тарашкин! <как> Гарин уходит! Я вигом, товарищ шика! <как> Не уйдешь, Гас! Зина за мной! опустите вы руки, профессор, помогите, я ранен. Эх, он вас. Рвите рубаху, перевязывайте. Правой руках, кажется, сухожилие перерезано. Ничего, не для красоты живем, для крепости. Как же вы теперь стрелять будете? Левый, профессор, левый. Помогите подняться. Что? Плохо вам? Словею. Глава вопроса Господи. А. Я вашу голову подержу так хорошо? Да. Спасибо. Вы не представляете, какая мерзость этот Гарин. Я с ним говорю. Давай! Товарищ Шильга, Он в сознании. Товарищ Шильга, Тарашкин, ты мокрый весь. Ушел он, товарищ Шельга. Зиночка где? Здесь. Лодка у него моторная под берегом была. Я в воду. Зина со мной. Плыли с сожжений 200. Не догнали, ушел. Не грусти, Тарашкин. Мы его найдем. Иван, ты как здесь очутился? Вот, гляньте, может, нужное что? Чертежи. Гипервалоид где? Я сейчас. Аппаратов на месте нет? Алексей Семенович, идите сюда. Откуда ты, Ваня? Я видел, вы на Крестовске поехали. Искал, потом закат смотрел на берегу. А тут какой-то подозрительный бежит с сумками и чемоданом. Он в лодку, а я за ним. Ваня, как же тебя осенило. Взрыв слышал. Чего тут не понять-то? Ну-ну. Пока он мотор завел, я одну сумку скинуть успел. Хотел вторую, да он отчалил. Я на берег, плавать-то не умею. Так Гарин тебя не видел? Нет. Профессор, ну что там с чертежами? Тут не все. Все.